С другой стороны, разве у него был выбор? А потом он вспомнил банку с йогуртом. «А вот это имеет какое-нибудь значение?» – спросил Лобсанг. «Могу поклясться, на улице она оказалась уже после того, как время остановилось». Сьюзан взяла банку и внимательно ее осмотрела. «О!» – равнодушно произнесла она. «Значит, здесь был Ронни, да?» «Ронни? О, мы все знаем Ронни. И что это значит?» Скажем так, если это он нашел твоего друга, значит, с ним будет все в порядке, вероятно. Ну, по крайней мере, в большем порядке, чем если бы его нашел кто-нибудь другой. Послушай, может, наконец займемся спасением не человека, а человечества? Холодный расчет, понял? Она вышла из переулка, Лобсанг поплелся за ней. Сьюзан шла с таким видом, словно вся улица принадлежала ей. Заглядывала в каждую дверь и каждый темный переулок, Но вовсе никак потенциальная жертва, опасавшаяся злоумышленников, похоже, она даже была слегка разочарована тем, что не находила там ничего опасного. Сьюзен подошла к часовой лавке, вошла в нее и остановилась на мгновение, разглядывая зависший в воздухе цветок из стеклянных осколков. Судя по выражению ее лица, она не нашла в увиденном ничего странного. Да и вообще в жизни ей приходилось встречать куда более интересные вещи – Потом она приблизилась к внутренней двери. Из-под нее по-прежнему лилось свечение, но уже не такое яркое. «По-моему, все чуть успокоилось», — сказала Сьюзен. Это «Хорошо, но там внутри двое. А это уже плохо. Кто? Подожди, сейчас открою дверь. Только будь осторожен». Дверь открывалась очень медленно. Лапсанг вошел в мастерскую вслед за девушкой, Маховик стал вращаться быстрее. Часы стояли в центре комнаты и светились, так что на них было больно смотреть. Но он, тем не менее, не мог отвести от них глаз. «Я... именно такими я их себе и представлял», — признался он. «О, как они...» «Не подходи к ним», — предупредила его Сьюзан. «Поверь мне, это неверная смерть». «Обрати внимание на то, как я выразилась», — Лапсанк часто заморгал. «Последние две мысли явно принадлежали не ему». Что, «Что ты сказала?» «Я сказала, что это неверная смерть». «То есть еще хуже, чем верная?» «Гораздо. Смотри». Сьюзан подняла с пола молоток и аккуратно стала подносить его к часам. Когда она поднесла молоток совсем близко, он завибрировал в ее руке, потом вырвался из пальцев и исчез. Сьюзан даже дернулась от неожиданности и едва слышно выругалась – Перед самым исчезновением вокруг часов на мгновение возникло небольшое кольцо, напоминавшее молоток, но только если его раскатать в тонкий лист, а потом свернуть в трубочку. «Ты имеешь представление, почему это произошло?» – спросила она. «Нет». «Я тоже. А теперь представь себя на месте молотка. Неверная смерть, понимаешь?» Лопсанг посмотрел на две замершие фигуры. Одна была среднего роста и имела все необходимые конечности, чтобы быть квалифицированной как человеческое существо, правда, все остальное в ее внешности буквально вопило об обратном, фигура таращилась на часы. На них же таращилась фигура номер два, принадлежавшая мужчине средних лет с глуповатым лицом. В одной руке мужчина держал чашку чая, а в другой, насколько понял, лобсанк печенюшку. Того, кто никогда не выиграл бы конкурс красоты, Даже если был его единственным участником, зовут Игорь, сообщила Сьюзан. Второй доктор Хопкинс из гильдии часовщиков. — Ага, теперь мы, по крайней мере, знаем, кто сделал часы, — обрадовался Лопсанг. Я так не думаю. Мастерская доктора Хопкинса находится в нескольких кварталах отсюда. Кроме того, он делает в основном сувенирные часы для весьма странных и разборчивых покупателей. Это его специализация. — Значит, их собрал Игорь? — Конечно, нет. Игорь, профессиональные слуги никогда не работают самостоятельно. — А ты, похоже, много знаешь, — заметил Лупсанг, глядя, как Сьюзан кругами ходит вокруг часов, будто борец, пытающийся отыскать удобное место для захвата. — Да, — ответила она, не поворачивая головы, — именно так. Первые часы сломались, а эти выдержали. Создать такие мог только гений. Злой гений. Трудно сказать, не вижу никаких свидетельств этому. — Каких именно? — Ну, например, надпись «Бва-ха-ха» на одной из стенок была бы неплохой подсказкой, как ты думаешь? — фыркнула она, закатывая глаза. — Я тебе только мешаю, да? — спросил Лапсанг. — Совсем нет, — возразила Сьюзен, переводя взгляд на верстак. Она взяла моток шланга, свисавший с гвоздя над стеклянными банками, и пристально его оглядела. Потом швырнула в угол и уставилась на него так, словно ничего подобного в жизни не видела. «Не говори ни слова», — прошептала она, — «у них очень тонкий слух. Просто отойди к огромным стеклянным бакам за твоей спиной и постарайся ничем не привлекать к себе внимание, и сделай это немедленно». Последнее слово несло в себе какие-то странные гармоники. Лопсанг вдруг почувствовал, что ноги его сами зашагали туда, куда велела Сьюзен. Затем дверь приоткрылась, и в комнату вошел мужчина. Как Лопсанг, чуть погодя осознал, самой странной чертой его внешности была полная, абсолютная забываемость. Он впервые увидел лицо, о котором практически нечего было сказать. Да, там присутствовал нос, рот, имелись глаза, причем достаточно безупречные, но внешности они почему-то не составляли. То были лишь части, которые никак не могли собраться в единое целое, Больше всего это лицо походило на лицо статуи. Приятное, привлекательное, но за которым ничегошеньки нет. Медленно, как человек, обязанный думать о своих мышцах, мужчина повернулся, чтобы посмотреть на Лопсанга. Лопсанг ощутил большое искушение начать нарезать воздух. Маховик за спиной предупреждающе заскрипел. Думаю, с меня хватит, сказала, выходя вперед Сьюзан. Мужчина резко развернулся и тут же получил удар локтем в живот. Потом она ударила его ладонью под подбородок так сильно, что ноги мужчины оторвались от пола, и он с ужасающей скоростью врезался затылком в стену. Когда он упал, Сьюзен огрела его по макушке гаечным ключом. «Вот теперь можно уходить», — сказала она таким тоном, словно только что поправила неровно лежавший лист бумаги. «Больше здесь делать нечего». «Ты же убила его!» «Конечно. Это нечеловеческое существо. Я умею их чувствовать. Наследственная черта... Кстати, сходи, подбери шланг». И Лобстанг сразу послушался, потому что она по-прежнему сжимала в руке гаечный ключ. Хотя со шлангом ему справиться не удалось. Он весь перепутался и завязался в узлы, превратившись в резиновые спагетти. «Моя дедушка называет это злонамеренностью», — пояснила Сьюзан. Враждебность всего сущего к несуществующему резко усиливается в присутствии аудиторов. Это, можно сказать, рефлекс. Одна знакомая мне крыса рассказывала, что проверка резиновым шлангом весьма надежна в полевых условиях. «Крыса», — подумал Лопсант, но вслух произнес, «А что такое аудитор?» И погляди, у них полностью отсутствует чувство цвета. Они не понимают, что это такое. «Посмотри, как он одет». Серый костюм, серая сорочка, серые ботинки, серый шейный платок – все серое. Э -э -э а может, у него был такой вкус? Ты так считаешь? Что ж, тогда по делом ему хмыкнул Сьюзан. Впрочем, ты ошибаешься. Смотри сам. Тело рассыпалось. Процесс был быстрым и вовсе не противным. Он больше походил на сухое испарение. Тело просто превратилось в большое облако пыли, которое распространилось по комнате и вскоре исчезло. Но последние несколько горстей на мгновение сложились в знакомый силуэт, который тоже исчез, самым легким шепотом что-то выкрикнув. «Это же был дланк, воскликнул Лобсанг. «Злой дух! Живущие в долине крестьяне вешают для защиты от них обереги. Но я всегда считал это простым предрассудком». «А это оказалось чистым рассудком», – ответила Сьюзан. «Ну, то есть они существуют, хотя в них почти никто не верит». Большая часть людей верит как раз в то, чего не существует. Так или иначе, происходит что-то странное. Их здесь слишком много, а кроме того, у них появились тела. Что-то не так. Мы срочно должны найти того, кто создал эти часы. Госпожа Сьюзан, а чем ты занимаешься? Ну, в жизни. Я работаю учительницей. Сьюзан заметила, каким взглядом Он смотрит на гаечный ключ в ее руки и, пожалуй, плечами. «На переменках дети иногда ведут себя очень плохо, да?» — спросил Лопсанг. Запах молока заслонил собой весь мир. Людзе резко выпрямился. Комната была огромной, и он сидел на столе в самом ее центре. Судя по ощущениям, стол был обит железом. Вдоль стены стояли фляги, а рядом с мойкой, больше похожей на ванну, Выстроились рядами огромные железные миски. Впрочем, сквозь молочный аромат пробивались и другие запахи дезинфицирующего средства, хорошо вымытого дерева и расположенные где-то неподалеку конюшни.